Глава 156. Твоя вина. Нет. Нет, переспросила красавица, приподняв бровь. Я ведь просила взвесить ответ. Шен молча уставился на нее. Не хочешь избавиться от щемящей боли в груди? Предложила вознесшаяся. Глаза Шена чуть расширились. Так вот что это за боль. От того, что Муан очень далеко? Я уже ответил. «Зависеть от жизни другого человека стало быть не в тягость? Или ты хочешь привязать его к себе?» «Мои мотивы не вашего ума дело, уважаемая», — раздраженно отозвался Шен. Под маской хладнокровия красавицы казалось, нечто пытается вырваться наружу. «Мое терпение тоже не безгранично. Я просто пытаюсь понять, что...» Она замолчала, пристально уставившись на Шена. «О чем это вы?» — недоуменно спросила Риту. «Эта женщина ошиблась», — отозвался Шен. Риту уставилась на него проницательным взглядом, но ее дядюшка не пожелал вдаваться в подробности. «Риту?» — к девушке обернулась вознесшаяся. «Ты не упоминала, что твой дядя — глава Пика Лотоса?» «Я... э... я благодарен вам, что позаботились о моей внучатой племяннице», — обратился к вознесшейся Шен. Но большего не нужно». Женщина внимательно смотрела на него. Ее лицо оставалось непроницаемо прекрасным. Ни тени эмоций, которые можно было бы прочитать. Затем она звонко рассмеялась. «Что ж, ладно. Видимо, такова судьба. Должно быть, я и в самом деле ошиблась». Казалось, в ее словах проскальзывает некий скрытый подтекст, который Шен не мог разгадать. На некоторое время между ними повисло молчание. «Здесь холодно», — произнесла вознесшаяся. «Выпьем чая и обсудим сложившуюся ситуацию». Риту взяла Шена за руку и улыбнулась, заглядывая в глаза. Она чувствовала вину перед ним, но не хотела в открытую признавать этого. Оставалось только вот так ловить чужой взгляд и надеяться, что в нем не будет разочарования». Шен ободряюще посмотрел на девушку и пошел завознесшийся. Выбрав, наконец, кувшин с горькой настойкой, лев вернулся в реальность и осознал, что в погребе остался один. Давненько он так быстро не бегал по лестницам. Буквально через минуту он уже стоял в чайной комнате. Муан как раз поднялся из-за столика, намереваясь идти вслед за унесшимся Шеном. «Старейшина Муан!» «Помогите мне с кувшинами», — попросил Лев. Отвлекшись, Муан взял у Лева кувшины, зажатые подмышками. Лев вздохнул с облегчением и поставил на столик те, что держал в руках. «Где старейшина Шен?» Муан не успел ничего ответить. Неожиданно сердце болезненно заныло, словно кто-то сообщил ему ужасную весть. Муан прижал руку к груди и прислушался к связи. Серебряная нить тянулась куда-то далеко и терялась в тумане. Уронив кувшины, Муан бросился к зале глубинной тьмы. Ала отчаянно тряс головой, пытаясь прийти в себя. Анис потрясенно смотрела на место, где секунду назад стояла фигура валом. Пусть свет был чересчур ярок и слепил глаза, этот силуэт она узнала. Учитель в последний момент выбил Алла из печати и занял его место. Растерянность в груди Анис постепенно сменялась паникой. Ал тупо уставился в стену, не понимая, что произошло. В конце коридора появился мастер Муан. Где Шен? Приблизившись и испепеляя глазами пространство, закричал он. Ал потерянно оглянулся. Шен? Он? Он? Глаза Аннис казались влажными от подступивших слез. Что здесь произошло? орал мечник. Мы! выдавила девушка и вконец разрыдалась. Хватит плакать! зло кричал Муан, не щадя ее чувств и нервов. Где Шен? У Аннис началась настоящая истерика. Она осознала, что карма мгновенно настигла ее за нечестивые мысли. Она так злилась на Алла. И теперь, теперь, если бы она не была так зла, если бы не подбила Алла на это безрассудство, что теперь делать? Как ей дальше жить, если из-за ее эгоизма с риту и учителем что-то случится? Вознесшаяся проводила гостей на террасу. Панорамный вид на голубое небо и белые облака на уровне, где должна была быть земля, завораживал. Шен поймал себя на мысли, что в самом деле поверил бы, скажи ему кто, что он попал в небесный град. Женщина расположилась за простым бамбуковым столиком. Прекрасный вид остался за ее спиной. Шен и Риту сели на подушки напротив нее. Вознесшаяся разлила чай по изысканным пиалам из белого нефрита. Нечасто люди попадают ко мне столь необычным способом, дождавшись, пока они пригубят чай, произнесла она. «Поверьте мне, больше всего я не ожидал подобного результата», — поделился Шен. Женщина в недоумении изогнула бровь. «А как?» — Шен чуть помедлил. «Как вас зовут?» Улыбка застыла на губах вознесшейся, точно ее к ним приклеили. «Тебе неизвестно мое имя?» Шен немного смешался. Ее вопрос прозвучал странно. Он в самом деле должен знать его. «Система, не подскажешь?» Та молчала. Шен изучающе посмотрел на женщину. «Ваше имя Милу? Так значит, все-таки известно». В душе Шен был потрясен тем, что оказался прав. «Недавно мне довелось встретиться с вашим мечом души. Увидев, что женщина недоуменно молчит, Шен продолжил. Он хранитель монастыря Дун, серый лис. Это глаза вознесшиеся расширились. Больше тысячи лет минуло. Как же так? Он еще жив. Шен сжал левую руку, ладонь которой все еще была замотана полоской ткани. Если ожог зажил, он мог бы показать Милу тот символ и спросить, что он значит, и как действует защитная печать. В конце концов, разве не она создала ее? Впрочем, если эта женщина в самом деле является основательницей искаженного пути, стоит проявить осторожность. Ее имя Шен назвал скорее руководствуясь законами жанра, чем реальными логическими измышлениями. Кто бы мог подумать, что женщина, живущая в уединении на вершине горы и исполняющая просьбы простых людей, когда-то основала искаженный путь заклинательства. Вероятно, они с Муаном ошиблись, и она все же никак не связана с Демномелосовой Мидеми. Де ми». Риту поставила пустую пиалу на стол. Шен развернулся к ней. «Ты была здесь все это время? Отчего не сообщила Ворден? Девушка смущенно потупилась. «Госпожа... Госпожа Ми предлагала мне вернуться к людям, но я... Мне хотелось узнать секрет этой печати, способной перемещать людей в пространстве. Поэтому я осталась». Шен ощутил нарастающее раздражение. Если Рурит была точно такой же в своей неуемной жажде новых знаний, то он мог только посочувствовать оригинальному Шену. Хотя... Конечно, он бы и сам с радостью узнал секрет этой печати. Но Риту все равно будет наказана. Пока Шен отвлекся на Риту, вознесшаяся полностью справилась с эмоциями и вновь стала нечитаемо холодной. «Госпожа», — обратился к ней Шен, «возможно ли, что с помощью печати мы сможем вернуться таким же образом, каким попали сюда?» Он задал вопрос и ожидал ответа. Женщина изучающе смотрела на его лицо. Молчание затянулось. Милу поставила локти на столик и опустила подбородок на переплетенные пальцы. «У тебя все хорошо?» Шен опешил. Вопрос звучал как-то лично. Такой не задают незнакомому человеку. «Система. Оригинальный Шен уже встречался с вознесшейся». «Система?» Та продолжала его игнорировать. Шен постарался ответить как можно нейтральнее. «Благодарю за беспокойство, все хорошо». Лицо Милу не выдавало эмоций, но в глазах проскользнул холод стали. Или это воздух вокруг стал холоднее? «Признаться честно», — спокойным тоном начала она, подливая гостям еще чая. «Если бы я тогда знала, с кем связала судьба беловолосого заклинателя, я бы не дала ему те пилюли». Милу пригубила чай и медленно отставила пиалу, прежде чем продолжить. «Я бы просто его убила». Мороз пробежал по коже Шена. Милу немигающе смотрела на него, точно змея, готовящаяся к броску. Темная аура вокруг Шена стала сгущаться, но холод, источаемый пиалой в его пальцах, пробирал до костей. Шен с трудом разжал пальцы. Пьяла упала на стол, покатилась. Риту, сидящая рядом, уронила голову на столешницу. Это словно стало сигналом к началу схватки. Шен отпрянул, пытаясь разорвать дистанцию, и выхватил из ножен меч. Пол под его ногами засветился, все линии в одночасье вспыхнули. Печати, которые образовывали линии, причиняли боль и тянули к земле. Они почти требовали, чтобы он упал, и были повсюду, все направлены против него. Его плечи чуть пригнулись, в ногах ощущалась дрожь. Теперь понятно, отчего эта женщина совсем не боялась впускать в дом незнакомцев. Резко выбросив руку вперед, Шен направил меч к Милу. Тот летел точно в ее тонкую шею но женщина уклонилась одним быстрым изящным движением, почти что выпорхнула из-за стола и метнулась в сторону старейшины пика черного лотоса. Сократившееся расстояние было только на руку Шену. Он рванул ей навстречу, и на какое-то мгновение они закружились, словно в танце. Милу приблизилась еще, ухватилась за его запястье. Шен позволил ей это, чтобы миг спустя опрокинуть на землю, сбивая с себя ее руки. Кожа в том месте, до которого она дотронулась, потрескалась. Шен упал на колено, нависнув над вознесшейся. Лезвие, вернувшегося в руку меча, остановилось в сантиметре от ее шеи. «Разве вы не богиня, исполняющая просьбы простых людей? Откуда такая агрессия?» — раздраженно спросил он. «Уж тебе ли не знать?» — прошипела Милу в ответ. Шен не собирался отсекать ей голову, и она это видела. Ловко извернувшись, она всадила тонкую спицу с нефритовой бусиной в его плечо, ударила ногой и разорвала дистанцию, отпрыгнув назад. Шен зашипел от боли, с трудом удерживая меч раненной рукой. Милу воспользовалась заминкой и метнулась обратно к столу. Она подхватила спящую риту и закрылась ею словно щитом. «Шевельнешься, и я сверну ей шею», — предупредила она. Шен уставился на нее, ловя каждое движение, словно хищный зверь, ждущий подходящего момента для прыжка. Дыхание риту казалось размеренным и глубоким, будто девушка крепко спит, но Шен не мог не спросить. «Что с риту?» «Пока что ничего», — растягивая слова, отозвалась Милу. «Просто спит. Ты тоже должен был. Однако отчего-то мое зелье на тебя не подействовало. Послушайте, госпожа, если я вас чем-то задел, так и скажите. Не нужно ходить вокруг да около». Милу побледнела. Затем в ее глазах зажглось бешеное пламя. Шэн понял, что зря высказал свое предложение. Оно очень разозлило казавшуюся ледяной богиню. Теперь холодной она не выглядела. Глаза метали молнии, губы скривились, щеки пылали лихорадочным румянцем. Однако красота ее поблекла. Она оказалась из тех, кого гнев не красит. «Брось меч!» — приказала она. «Если тебе дорога ее жизнь...» «Будешь делать все, что я скажу!» Теперь Милу положила руку на шею девушки. У Шена не было сомнений в ее способности свернуть эту шейку одним движением изящных пальцев. Даже если рушащее величие промелькнет, словно молния, Шен не мог знать наверняка, что у Милу не достанет сноровки в последний момент закрыться риту, как щитом. «Меч упал!» на испещренной линиями пол. «Как самонадеянно с твоей стороны думать, что способен противостоять мне», удовлетворенно произнесла Милу. «Той, кому больше тысячи лет. Я заставлю тебя страдать». «Поздравляем!» Неожиданно разразилась система. «Разблокирована побочная сюжетная ветвь, гнев хозяйки Северной горы. Главному герою Шену начислено плюс сто баллов». Шен чуть не заплакал от радости. К сожалению, ситуация не располагала к ярким выражениям эмоций. «На колени!» — приказала Милу. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, точно играли в гляделки. «На колени! Или твоя племянница умрет!» — повторила вознесшаяся. «Ты в самом деле готова убить ее?» «Вот ты и проверишь!» «Если не подчинишься», — вкратчивым тоном ответила Милу. Шен выполнил ее приказ и встал на колени. «Заведи руки за спину». Он сделал, как она велела. Легким управляющим жестом Милу погасила одни линии, но заставила светиться другие. Из печати, в центре которой оказался Шен, вырвались оковы, Обвивший его точно плющ обживает колонну. Было не двинуться, даже не упасть. Темная аура вокруг Шена сгустилась и опала, словно бесполезное взметнувшееся облако пыли. Теперь, когда Милу убедилась, что ее противник обездвижен, она опустила спящую риту, аккуратно пристроив ее голову на низкий столик. В этих действиях проскальзывала талика заботы, И Шен понял, что попался. Она бы не стала убивать Риту. Может, хотя бы теперь поговорим нормально, предложил он. Не смей обращаться ко мне в таком тоне, сверкнув глазами, сквозь зубы выдавила милу. Ты не понял своего положения? Шен красноречиво дернулся в цепях. Столь связанное положение трудно не заметить. Какое-то время Милу смотрела на него, пытаясь справиться со злостью. В ее взгляде мелькало убийственное намерение. Наконец она взяла под контроль эмоции и произнесла. «Как ты посмел явиться? Да еще так надменно делать вид, что предыдущей встречи не было!» «Черт! Так я снова попал под раздачу из оригинального Шена? Что он ей сделал?» Пока он молча смотрел на нее, размышляя, не попытаться ли признаться, что он не Шен, Милу восприняла его молчание за ответ. «Собрался жить счастливо? Ты не имеешь права!» От ее тона у Шена мурашки пробежали по коже. Он только сейчас до конца осознал, что она не просто зла. Ее убийственное намерение не шутка и не преувеличение, и медлить она может лишь по одной причине. Чтобы причинить больше боли. Как жилось? Говоришь хорошо? Твои жизни и смерть связаны с беловолосым заклинателем. Все еще старейшина пика Лотоса, личные ученики. А какая у тебя чудесная внучка? Никого не напоминает? Ты говорил мне, что всегда будешь рядом. Так почему ты не рядом? 20 лет прошло. Почему ты все еще не рядом? Как смеешь ты жить счастливо, когда ее больше нет? Как смеешь вообще дышать?» «И кто-то вытолкнул меня из печати», — закончил Ал. «Это был учитель?» — обратился он к Аннис. Девушка уже не рыдала, а тихо всхлипывала. Слезы на глазах подсохли. «Да», — коротко отозвалась она. «У вас двоих...» «Нет мозгов», — констатировал Муан. «Сборище полоумных. Худшие ученики за всю историю Ордена. Когда я верну Шена, я заставлю его выгнать вас ко всем чертям». Аннис тоскливо отвела глаза. Проступок, который она совершила, не имел оправдания. Сейчас она думала, что на нее будто нашло помутнение». Начиная с того момента, как она согласилась участвовать в эксперименте Риту, она то и дело продолжала оступаться и падать в пропасть. На Алла девушка старалась не смотреть. Так злилась из-за того, что он не ценит их дружбу, а сама готова была чуть ли не убить его из-за своей обиды. И теперь сама себе ответить не могла. Делала она все это ради спасения Риту или по какой-то иной причине. «А теперь активируйте печать», — сказал Муан. Анис потрясенно перевела на старейшину пика славы взгляд. «Но если... Никаких если...» — оборвал ее Муан. «Я знаю, что Шен жив. Только этот факт все еще держит ваши безмозглые головы на плечах. Быстро сказала, куда именно мне встать, и активировала печать. Я... Я не смогу ее активировать. Потратила все силы. Муан перевел взгляд на Алла. «Давай ты, молец!» «Я хочу пойти с вами!» Рука Муана легла на меч. Он с трудом сдерживался. «Послушай, не нужно препирательств!» Алл опустил взгляд на руку Муана, сжимающую рукоять меча. Не обязательно обладать хорошим воображением, чтобы представить, как этот меч вылетает из ножен и сносит его голову с плеч. Больше не говоря ни слова, Алф встал в печать на место Анис и активировал ее. Риту приоткрыла глаза, а затем резко выпрямилась. Как она умудрилась уснуть за столом? Стыд какой! Девушка незаметно стерла слюну, накапавшую на столешницу из уголка рта, потерла рукавом лицо. Госпожа Ми все так же сидела за столом и пила чай. Дядюшки Шена рядом не было, поэтому Риту обернулась по сторонам и замерла. А затем подскочила на ноги. Посреди помещения на полу горела печать. Шен стоял на коленях в ее центре, а из печати к нему тянулись и оплетали цепи. Они тоже слабо светились и казались не вполне материальными, но не оставалось сомнений, что дядюшку Шена они удерживают очень крепко. Несмотря на внешние неудобства, взгляд Шена казался отрешенным. Он устало скользил по облакам, плывущим по небу за спиной вознесшейся. Заметив, что Риту очнулась, он перевел на нее взгляд, но ничего не сказал. Вместо него заговорила Милу. Наконец-то проснулась. Риту растерянно взмахнула руками, не зная, как помочь и что делать. Она попыталась подойти к дядюшке Шену, но стоило ей пересечь линии активированной печати, как она болезненно скривилась и отступила назад. «Твоих сил не хватит, чтобы их снять», — произнес Шен и взглядом указал ей отойти. «Что случилось?» — воскликнула Риту и обернулась к вознесшейся. «Госпожа Ми, пожалуйста, отпустите дядюшку Шена. Он хороший человек. Вышло какое-то недопонимание». Милу посмотрела на нее, растянув губы в кривой улыбке. «Да», — протянула она, — «недопонимание здесь налицо». «Да ты понятия не имеешь, что твой дядя за человек!» Риту растерянно перевела взгляд с Милу на Шена. Тот молчал. «Отрицать все равно не было смысла. Разве она поверит ему?» К тому же Шэн думал о том, что вознесшаяся может рассказать о Шэне что-то, чего он сам не знает. «Ты бывала на пике Лотоса», — продолжила Милу. «Разве не задавалась вопросом, отчего он черный?» Риту никогда не спрашивала напрямую. Конечно, учась в Ордене, она не могла не слышать разговоры о проклятом старейшине, но предпочитала не вдаваться в подробности далекого прошлого. Сердце этого человека такое же черное, как его пик. Он позволил всем своим ученикам погибнуть. И позволил той, который, как я думала, дорожил больше жизни, исчезнуть из этого мира. Риту непонимающе смотрела на вознесшуюся. «Ты видела, что случилось, чтобы утверждать с такой уверенностью?» не выдержал Шен. «Конечно, меня там не было. Мне рассказали люди». Я по крупицам собирала информацию о произошедшем все эти годы. О том, как старейшина Пика Лотоса возомнил себя достойным великой силы. О том, что он не пожалел десятков жизней, чтобы достигнуть желаемого. О том, как он предал ту, кто больше всего ему доверяла. Это неправда. Думаешь, я поверю твоим словам? Твоя жизнь — доказательство твоей вины. Твоя привязанность к другому человеку — доказательство твоей вины. То, что ты способен дышать — доказательство твоей вины. Его несущаяся по венам кровь похолодела от ее крика. Так вот к чему был вопрос о связи. Она решила, что тем самым я предал Рурет. «Объясните мне все толком, я не понимаю!» — закричала Риту. Из ее глаз полились слезы. «Да». Улыбнулась Милу. «Именно поэтому я и ждала твоего пробуждения. Хотела открыть тебе правду. Много лет назад я познакомилась с двумя интересными заклинателями, назвавшимися братом и сестрой. Девушку звали Рурит. Она явилась на Северную гору, потому что верила в легенду обо мне. У нее не было просьбы для себя. Она искала информацию о силе, что скрывалась под пиком лотоса. Она показалась мне самым живым человеком из всех, кто посещал мою гору за добрую тысячу лет. Ее глаза горели любопытством и неуемной жаждой новых знаний. Ее брат казался более спокойным, но был ей под стать. Стоило Рурит высказать новую гипотезу, он мог тут же пуститься в многочасовые споры. Поскольку путь до моего дома на вершине пика был труден и изматывал тело и дух, я предложила им остаться и отдохнуть. Милу тоскливо вздохнула и продолжила. Я не могла ответить на вопрос Рурит, но чувствовала, что это непростое любопытство. У нее есть скрытые мотивы так стараться отыскать силу, скрытую под горой. И когда ее брата не было рядом, она все же поделилась со мной. С детства она видела тени вокруг брата. Однажды ей приснился вещий сон о том, что в будущем его поглотит мир духов. Она описала в точности, как он выглядел во сне. «Как?» — Милу вдруг окинула Шена внимательным взглядом. «Да точно так же, как ты выглядишь сейчас!» «Ибо гряный, словно кровь на ряд», — упомянула. Риту перевела на Шену удивленный взгляд. Глаза его потрясенно расширились, когда он осознал, что за сон — имела в виду рурет. Рурет беспокоила, что предсказанное может скоро произойти. Поэтому, ощутив под пиком лотоса священный источник, она искала возможности использовать его силу. Я сказала ей, что это нереально. Никому не позволено трогать то, что скрыто под тем пиком. Сила, что там таится, не просто энергия, которую можно использовать для себя. Но... Я уже тогда видела, что предостережениями ее не сдержишь. Поэтому решила отвлечь ее, научив потерянным знаниям. Та печать перемещения была одной из них. Шен ничего не сказал, а Милу продолжала. Я хотела, чтобы Рурит осталась здесь дольше. Она так напоминала мне меня. Меня давным-давно когда я наслаждалась своими успехами, упивалась растущей силой и когда слово «запретно» лишь разжигало любопытство. Мое любопытство погубило немало жизней и в конечном счете привело меня к одиночеству на этой горе в попытках искупить грехи. Но я всегда невысоко ценила чужие жизни. Руриджа была доброй. Ей нравились запретные искусства, лишь пока жертву могла принести она сама. Если источником силы должно было стать страдание других людей, она бы отступила. Если бы Милу зло посмотрела на Шена, если бы не ее брат, она бы не зашла так далеко. Шен, непонимающе, посмотрел на нее. «Что?» — разозлилась та. Ее брат рассуждал другими категориями. Я смогла оценить это, пока они гостили у меня. Однажды пришел человек, заклинатель, еще не достигший бессмертия. Его история была полна боли и предательства. Его маленький заклинательский клан был словно семья. Почти все в нем имели родственные связи. Вступить в клан человеку со стороны дозволялось крайне редко. В основном клан Росы развивался из-за браков внутри клана. Все, конечно, в таком случае оказывались родственниками, часто ближайшими. Женщинам клана не дозволялось быть заклинательницами. Большая часть из них становилась наложницами главы клана, оставшиеся женами и наложницами сильнейших заклинателей клана. Этот парень был одним из немногих, кого взяли извне. Со временем он понял, что происходящее внутри клана неправильно. Он влюбился в девушку, уже обещанную другому, пытался бежать с ней, но не преуспел. Он даже разрушил свое золотое ядро, чтобы им с девушкой дозволили уйти и жить как простолюдинам. Но та умерла. Поэтому он пришел ко мне просить отмщения. Когда же понял, что я не убиваю людей и не воскрешаю мертвых, то просто ушел. Рурит попросила Шена остановить его, чтобы он не погиб, в одиночестве в бурю спускаясь с горы. Шен и в самом деле ушел, последовав ее просьбе, но вернулся один и сообщил, что тот заклинатель выбрал смерть. Сообщил таким тоном, словно ходил на рынок за рыбой, а вернулся ни с чем, потому что свежую уже раскупили. «Это твое доказательство того, какой я плохой человек?» — не выдержал Шен. Это просто один из случаев, которые складываются в общую картину. Шен скривился. «Рурит обещала мне, что будет заходить на чай», вздохнув, произнесла Милу. Научившись создавать печать перемещения, привязанную к моей горе, она пообещала, что не раз ею воспользуется. Ее глаза с ненавистью уставились на Шена. «Из-за тебя она нарушила свое слово». Шен устало прикрыл глаза. «Я не тот Шен». «Не тот?» Милу зло скривилась и отставила пиалу. «Не старейшина ордена РР? Не хозяин пика лотоса? Не брат Рурет? Другой человек?» Понимая, как это звучит, Шен стоял на своем. «Да, несмотря на то, что всем этим обладаю я, я не тот человек». Тот Шен ушел вслед за Рурит. Выполнил обещание. Пьяла в руке вознесшейся рассыпалась осколками. «Как ты смеешь!» Ни одного способа доказать ей правду. Шен не видел ни одного способа. Он столько времени боялся, что правда о нем выплывет наружу, но никогда не задумывался, как доказать свои слова, если сам захочет рассказать. Муан догадался. Ал поверил. Но убедить кого-то, кто не знает его столь хорошо? Как? Милу перевела взгляд на Риту. «Все еще думаешь, что твой дядя — хороший человек? Он даже не желает признать свою вину». «Я?» — девушка растерянно посмотрела на кажущегося отрешенным Шеном. «Может, произошло недопонимание?» «Недопонимание?» — вскинулась Милу. «Недопонимание?» Рурит делала все ради него. Какое бы недопонимание ни произошло, это его вина. Он все еще жив. Он связал свою жизнь с другим человеком. Защищает другого человека. Разве это можно оправдать недопониманием, а? Бровь Шена нервно задергалась. «Люди доносили мне слухи о тебе», — продолжала Милу. «Шли годы. Твоя репутация становилась все хуже. И даже тогда я не желала тебе смерти. Думала, твое сердце болит, живешь воспоминаниями о ней. Хотела, чтобы как можно больше людей помнила, какая она была. И что теперь? Рискуешь своей жизнью ради другого человека? Как ты смеешь пытаться жить дальше? Дальше сносить все эти претензии было просто невыносимо. Да откуда тебе знать, что у меня на душе? Или я должен не ходить, а корчиться в муках, чтобы ты оценила? Мне хватило того, что я увидела и узнала о твоей жизни. Даже если и так, — продолжал Шен на одном дыхании, не слушая возражений, — не тебе предъявлять мне претензии. Кто ты вообще такая? Богиня, тысячу лет сидящая на горе? Сколько грехов совершила, чтобы влачить здесь существование? Я должен был отправиться вслед за Рурит? Отправлюсь, когда придет время. Но это будет только мое решение. Как я ее любил, что сделал и сколько потерял, знаю лишь я. И не берись судить меня со своей горы. Ты и десятой части отсюда не видишь». Цепи, обвивающие Шена, затянулись так, что вдохнуть стало почти невозможно. Вывернутые назад руки зашлись от боли, Рана на правом плече стала кровоточить. Шен скривился, стараясь сдержать стон. Риту бросилась к Милу. «Пожалуйста, госпожа Ми, пожалуйста, не мучайте дядюшку Шена! Ты все слышала, и все еще защищаешь его? Не мне судить о его прошлом. Но для меня он сделал много хорошего!» Риту упала на колени перед женщиной и выставила руки в умоляющем жесте. Милу перевела взгляд на Шена, медленно поднялась из-за стола и подошла ближе, больше не глядя на оставшуюся на коленях риту. «Я отправлю его вслед за Рурит», — произнесла она. «Второго такого шанса у меня не будет». Шен криво усмехнулся. «Срываешься на мне. Почему в тебе столько злости? Не скорби, не боли, а злости. Так ведут себя те, кто ощущает вину». Лицо Милу окаменело и чуть не пошло трещинами. Что ты совершила, чтобы так злиться сейчас? Пытаешься забыть? Пытаешься убедить себя, что твои действия не имеют значения, что только я мог все изменить? Что во всем случившемся только моя вина? Цепи, сковывающие Шена, рассыпались на осколки. Он рухнул на четвереньки, пытаясь восстановить расплывающееся зрение и выровнять дыхание. «Я ничего не сделала», — тихо произнесла Милу. «Я ничего не могла сделать. Ничего не могла изменить». Она помолчала. «А ты мог». Внезапно Шен осознал, что тянущая боль в груди исчезла. Еще несколько секунд ему потребовалось, чтобы предположить, что это значит. А затем он услышал знакомый голос в голове, Шен! Нет, не иди сюда! В панике закричал он. Она тебя убьет! Дальнейшие события произошли стремительнее выпущенной стрелы. Муан вбежал в помещение. Шен и Милу одновременно уставились на него. Вознесшаяся схватила лежащий неподалеку меч Шена. Тот бросился к Муану ей на перерез. Шен расставил руки, разворачиваясь к милу и прикрывая Муана собой. Меч в руках богини несся к груди светловолосого заклинателя, которого теперь прикрывал ненавистный проклятый старейшина. Мгновение меч должен достичь сердца, но остановился. Рука, стоящего за спиной Шена Муана, сжала лезвие меча, направленное в его сердце. Шен замер между ними раскинув руки, словно пытаясь остановить несущийся горный поток. Милу дернула меч на себя, собираясь вновь размахнуться, но ее взгляд зацепился за киноварный браслет на руке Шена и алые линии, скрытые за грязной полосой ткани. Она отвела меч в сторону. Шен, с облегчением выдохнув, опустил руки, но все еще не собирался прекращать закрывать Муана. Мечник стоял к нему вплотную, Шен чувствовал спиной исходящее от него тепло, только сейчас осознавая, как замерз. «Что это у тебя на руке?» — изменившимся тоном спросила Милу. Шен неосознанно перевел взгляд на ладонь левой руки. Милу схватила его за руку и сорвала повязку. Алые полосы на ладони напоминали цветок ликориса. Взгляд, которым Милу посмотрела на Шена, был полон недоверия и потрясения. «Кто ты такой?» — прошептала она. «Не верю, что Шен...» «Нет, Шен никогда бы не смог заполучить его».